Глава пятая. Оставшееся время до приезда Костиного папы и по совместительству моего шефа проходит вполне спокойно. Я продолжаю налаживать с ребенком отношения. Делать выводы после нескольких дней общения рановато, но видно, что Костя постепенно ко мне привыкает. Остается только сплюнуть через левое плечо и постучать по дереву, чтобы и дальше так было. Впрочем, косяков все равно не избежать. С детьми по-другому не бывает. Вот и в пятницу, когда вечером должен вернуться отец, Мальчик не в состоянии ничем заняться. Он то убегает, прислушиваясь, не идет ли папа, то начинает злиться, то беситься. В конце концов, устав справляться с перевозбужденным ребенком, предлагая ему устроить что-нибудь этакое. Например, сделать большую палатку в детской, где он сможет спать и представлять, что отправился в путешествие. Костя приходит в восторг от идеи, и мы развиваем бурную деятельность, используя все подручные материалы. Изрядно разгромив комнату, наконец сооружаем подобие большого уютного шатра. Кладем на пол одеяло и подушки и забираемся внутрь. «Ну как тебе здесь?» – спрашиваю мальчика. «Здорово!» Он вертится, ищет какую-то игрушку из тех, которые решил взять с собой. «Оль, смотри, можно включить и будет звездное небо!» Показывает мне конусообразную штуку, видимо на батарейках. «Тогда надо выключить свет!» – кивая ему. «Я сейчас!» Костя выскакивает, попутно дернув одно из покрывал, которое валится мне на голову. «Оля, папа пришел!» Слышу топот детских ног и, матерясь про себя, начинаю выпутываться из тяжелой ткани. Получается, с трудом, по-моему, я только больше запутываюсь. Плюнув, встаю на четвереньки и, пятясь задом, начинаю выползать из-под покосившейся конструкции. Надо убрать тут все. «Добрый вечер, Ольга», слышу сзади. «Хочется застонать и заползти обратно». Но почему я все время предстаю перед шефом в каком-то дурацком виде? Хорошо, хоть сейчас на мне домашний костюм со штанами, но наверняка они все-таки обтянули. Наконец, сдергиваю с головы край покрывала и встречаюсь глазами с мужчиной, который смотрит на меня, приподняв брови. Здравствуйте, Демьян Аркадьевич. Пытаюсь произнести это бодро, но голос к концу фразы дает петуха. Мы тут с Костей играли. Я вижу, он кивает, уголки губ приподнимаются в намеке на улыбку. «Папа, пап!» – Костя прыгает рядом с ним, схватив его за руку. «Оля такое придумала! Мы сделали палатку! Оля, давай поправим тут все! Пап, ты с нами посидишь?» Только у меня сошла краска с лица, как щеки опять вспыхивают. Еще чего не хватало. «Костя, думаю, твой папа голодный после работы. Пусть он поужинает, мы с тобой тут все поправим, а потом вы посидите вместе». Стараясь не смотреть на шефа, сосредотачиваясь на ребенке. «Пап, Оля суп сварила, вкусный!» Мальчик тут же отвлекается. Вкусный суп. Мужчина как-то странно смотрит на сына, потом кидает косой взгляд на меня. «А я что, я ничего?» Натягиваю покрывало, чтобы крыша палатки держалась лучше. «Пап, а мы завтрак к папе Никите поедем?» «Да, обязательно», – он кивает. «Сразу после завтрака». «Пойдем». Костя тащит отца за собой, и они оба выходят из детской. Я с облегчением выдыхаю. «Как-то мне не по себе, когда Кудинов поблизости». «Надо что-то с этим делать, иначе работать не смогу». Костя прибегает обратно через несколько минут. «Папа сказал, что сходит в душ и поест, а потом придет к нам в палатку», – сообщает нерадостно. «Так, ясно. Надо успеть все сделать и вовремя улизнуть». «Отлично», – говорю быстро. «Тогда давай помогай». Спустя полчаса, когда шеф заходит в детскую, я читаю ребенку книжку, сидя на подушках. Прерываюсь, как только вижу мужчину. «Папа», – Костя подскакивает. Я уговорила его слушать лежа, с расчетом на то, что он постепенно успокоится. «Иди к нам». Я встаю, пропускаю шефа к сыну и намыливаюсь сбежать. «Оля, куда ты?» Костя, похоже, твердо намерен оставить при себе нас обоих. «Почитай еще. «Думаю, папа тебе почитает». Вопросительно смотрю на мужчину, протягивая ему книгу, но тот отводит взгляд, не торопясь брать томик. «Костя, может, что-то другое поделаем?» предлагает сыну. «Я хочу историю», – сводит недовольно брови Костя. «Там очень интересно». «Кость, я устал. Весь день в компьютер смотрел», – негромко говорит Демьян Аркадьевич. «Какая-то странная у него логика». «Тогда давай Оля почитает. Она здорово читает», – предлагает с воодушевлением ребенок. Они оба смотрят на меня, и я сглатываю. «Ой, что-то мне это все не нравится». «Ну, Оля, ну, пожалуйста», – тянет мальчик. Проглотив тяжелый вздох, сдаюсь и осторожно опускаюсь на ближайшую подушку. Кудинов смотрит на меня внимательно, но я стараюсь не встречаться с ним взглядом. «Недолго, ладно?» – говорю, глядя на Костю. «И если ты ляжешь, а то время уже позднее». Ребенок вертится на подушках, и отец ложится на бок рядом с ним, видимо, пытаясь таким образом утихомирить. Подпирает голову рукой и кидает на меня очередной непонятный взгляд. Вздохнув, открываю книгу. Мы с Костей сейчас читаем «Маленького лорда Фаунтлероя». В детстве я очень любила эту повесть, поэтому и читаю, хоть и не громко, но с выражением. Скоро и сама начинаю получать удовольствие, постепенно погружаясь в текст. Не замечаю, как заканчиваю очередную главу, отрываюсь от страницы и вижу, что оба моих слушателя спят. На губы невольно наползает улыбка. До чего же они похожи, даже лежат в одинаковых позах на боку. Костя подложил под щеку ладошку, а его отец устроил голову на согнутой руке. Стараясь не производить ни малейшего шороха, достаю плед, оставшийся лежать на детской кровати. Разворачиваю и, затаив дыхание, аккуратно опускаю один край на ребенка, а второй также аккуратно накидываю на мужчину. Хоть спину прикрыть, чтобы не замерз. Смотрю на них несколько секунд, а потом тихо-тихо выхожу из комнаты, прикрыв за собой дверь. Самой спать пока не хочется, и я, устроившись в постели, лезу в телефон. Пока копаюсь в соцсетях, не замечаю, как пролетает время. Очнутся, помогают шорохи за стеной. Быстро выключаю мобильный, прячу его под одеяло и прислушиваюсь. В детской открывается и закрывается дверь. Раздаются тихие шаги, а потом останавливаются. Прямо у моей комнаты. Замираю, не сводя взгляда с двери. Тишина такая густая, что слышу свой пульс, который бьется в ушах. Дудух, ду-дух, ду-дух. Ручка начинает медленно опускаться, и я поспешно захлопываю глаза, пытаясь сделать вид, что давно сплю. Это ведь не Костя. Тот бы сразу прибежал, не стал осторожничать. Да и шаги были не детские. Радуюсь только одному. В комнате темно, так что вряд ли будет видно, как у меня дрожат ресницы. Надо было лечь спиной ко входу. И главное, ничего не слышно. В комнату не заходит, ничего не говорит. Что, просто стоит и смотрит? Меня вдруг обжигает желание открыть глаза. Интересно, что произойдет? Но удерживаюсь, и спустя, наверное, минуту напряженного ожидания дверь закрывается, а шаги удаляются так же тихо, как и подошли. Ну и что это было? Зачем он меня проверял? Или это не проверка была? Черт, куча вопросов и ни одного предположения. Не спросишь же. «Демьян Аркадьевич, а зачем вы ко мне в комнату заглядывали, когда я спала?» «Ладно, мы завтра разъедемся на выходные. Я отвлекусь, а там понедельник. У Кости школа, у его отца работа. Неплохо было бы, если бы он опять в какую-нибудь командировку умотал». В напряженных размышлениях сама не замечаю, как засыпаю. Сон какой-то тяжелый. Кажется, что меня преследует чей-то взгляд. Как на картинах, где нарисованный персонаж следит за тобой глазами, в какой бы точке ты ни находилась». В результате подскакиваю не свет ни заря. Демьян Аркадьевич говорил, что они с кости поедут к этому их Никите после завтрака. А чем они завтракать собирались? Не супом же? Залезая в кастрюлю, там почти ничего и нет, кстати. Явно папа тоже супом поужинал. Мне, в общем-то, не жалко, но мы так и не обсудили, входит ли в мои обязанности постоянная готовка или нет. Проверив продукты в холодильнике, решаю нажарить оладьев с яблоками. Как раз кефир использовать надо, у него срок годности заканчивается через пару дней, а оладушки вкусные получаются. Моя Сашка с Ленькой и хлопает так, что только за ушами трещит. Быстро умываюсь, завожу тесто и спустя полчаса на столе уже тарелка с ароматными лепешечками. Выкладываю жарится последнюю партию, поворачиваясь, чтобы убрать в раковину миску и вздрагиваю так, что чуть не роняя ее. «Доброе утро, Ольга!» В дверях стоит Кудинов. «Доброе утро, Демьян Аркадьевич!» Вы меня напугали. Осторожно ставлю грязную посуду, руки трясутся. Извините. Он проходит чуть вперед, прислоняется бедром к кухонной столешнице. Что вы делаете? Завтрак заканчиваю готовить. Отвечаю очевидное. Будете оладьи с чаем? Он смотрит на меня так, как будто не понимает, что я ему сказала. Пауза затягивается. Демьян Аркадьевич, говорю осторожно. С вами все в порядке? А, да. Мужчина, мотнув головой, отходит к столу, садится. Мысленно пожав плечами, наливаю ему крепкий черный чай, который заварила недавно. Не захочет – не мои проблемы. Ставлю перед ним чашку с блюдцем, маленькую тарелку. Вам положить сгущенку или варенье? Что? Интересно, у него со слухом плохо? Или с мозгами? Или просто не проснулся еще? Я спрашиваю, повторяю терпеливо, с чем вы хотите есть оладьи? Со сгущенным молоком или с вишневым вареньем? Или без всего? Со сгущенкой, отвечает шеф и вдруг смущенно отводит глаза. сдерживая улыбку. Костя тоже ее выберет наверняка. Сладкоежки. Приятного аппетита. Ставлю перед мужчиной креманку, куда перелила содержимое консервной банки, а сама начинаю загружать посудомойку. А вы будете есть? Слышу за спиной. Да, конечно. Сейчас только уберу все. Аккуратно расставляю грязную посуду внутри агрегата. После завтрака... «Чашки-тарелки туда составим, и можно будет запускать». Наливаю себе чай и присаживаюсь за стол подальше от шефа. «Вам неудобно будет тянуться», – замечает мужчина, глядя на меня. «Садитесь сюда», – показывает на место рядом с собой. Поколебавшись, пересаживаюсь, но через стол от него. Босс, прищурившись, наблюдает за моими перемещениями, усмехается чему-то, но потом сосредотачивается на еде. «А мне кусок в горло не лезет. Почему вы не завтракаете?» Он смотрит на тарелку с оладьями, которая уже заметно опустела. «Очень вкусно, кстати, спасибо. И суп вчера был тоже вкусный». «Пожалуйста», – отвечаю вежливо, – «я пока только чай хочу». Помолчав, еще пару минут добавляю. «Мне пойти разбудить Костю? Во сколько вы планируете выезжать?» «Не надо, подождите», – вдруг останавливает меня Кудинов. «Я хочу поговорить с вами». Киваю, всем видом изображая готовность внимать. «Получается у вас находить общий язык с Костей?» спрашивает шеф и тут же добавляет. «То есть я вижу, что пока все нормально, но, может быть, были какие-то трудности?» «Пока не было». Складываю руки на стол перед собой, затем улыбаюсь. «Наверняка будут. От этого никто не застрахован. Но, думаю, все решаемо». «Хорошо». Он кивает и замолкает, задумчиво глядя на меня. «Что, это все?» Не зная, куда девать себя под его взглядом, тянусь и беру с тарелки одну оладью, цепляю сгущенку. Надо хоть попробовать, пока теплая. Вот растяпа. Одна густая белая капля плюхнулась с ложки на стол. Подбираю ее пальцем, на автомате отправляю его в рот, не думая, как это выглядит со стороны. И тут же замечаю, как меняется выражение лица мужчины. У него дергается кадык, и он резко встает. «Ольга, я хотела сказать вам еще кое-что» разворачивается ко мне и чеканит жестким голосом. «Со мной это не пройдет!»